«Любовь холостяка». «Нет, ты, я вижу, намучаешься, а не забудешь ее. Право забуду, только не вдруг». Иван Гончаров. «Пур э контр» – «за и против». и как не стыдно! Как не стыдно вам позабыть это очаровательное создание! К тому же и вашу землячку! Нет, вы вспомните, лет десять тому а, впрочем, не десять, а полных двенадцать уже будет, как она с родителями гостила у нас проездом. Они на взморе торопились к купальному сезону. Так вы тогда с Аполошей и Бенедиктовым даже писали ей что-то в альбоме. «Лиза, Лизонька Толстая!» «Ну, вспомните же, да лень вы этакий!» Ей тогда лет четырнадцать было не больше, но все ее уже замечали. «И вы, и вы!» И не прикидывайтесь, что не помните. Я не забуду, какие вы тогда дон Жуанские взоры к ней обращали. И перестаньте пожимать плечами, притворщик несчастный. Неужто и впрямь у вас на море всю память из головы выдула? Ну, послушайте, какова она теперь? Мох ты мой, что за дива, что за прелесть? Ангел, чистый ангел. Я Николаю Аполлоновичу говорю, С нее Мадонну надо писать. Конечно, скажу вам по секрету, просидеть столько лет в деревне, без общества, это сказывается. Но зато свежесть, грация, обаяние. Ей уже за 25, пять, но ее будто в соли хранили. А главное-то... Ах, главное это я ведь вам до сих пор еще не сказала. Она еще не замужем. Слышите? Конечно, избалована вниманием, Но не тени кокетства, со всеми проста, естественно, мила. Была уже у нас и всех очаровала. Всех в себя влюбила. И мужчин, и даже нас, женщин, и старичков, и молодых. И вас помнит, роман ваш читала. Хотя за что вас помнить? За что вас так почитать, когда вы насквозь пропахли рыбьим жиром и этим а, ромом? «И женщинами вы вовсе разучились разговаривать? Страшный морской волк! Зачем только я все это вам рассказываю? Разве вы способны понять?» Да-да, что-то еще уцелело в его памяти. И Аполлон тогда действительно сочинил «Экспромт». И Бенедиктов вслед за Аполлоном без запинки отмахнул несколько четверостишей. А когда очередь до него дошла... Он, сославшись на лень свою, препятствующую подбирать сладкозвучные рифмы, предупредил гостью, что напишет просто, языком прозы. «Позвольте же мне этим языком», — так, кажется, сложилось у него тогда, «выразить и сожаление о вашем удалении от нас, и благодарность за недолгие минуты вашего пребывания здесь, и пожелание вам светлой и безмятежной будущности». Обычная альбомная учтивость, не более того. Чем отличаются подобные записи от японских церемоний? Пожелание безмятежной будущности. Разве одно это не глупость? Безмятежной будущности можно пожелать лишь кукле. Но человеку, женщине, да ни у кого и никогда не бывает и не будет безмятежной будущности. Зачем же тогда ее желать? Если чего честно и можно пожелать человеку, так это чтобы он или она, все испытав и претерпев, пройдя все круги страстей и злоключений земных, вышли из всего этого хоть с малой охотой жить и надеяться на лучшее. Уже несколько месяцев минуло, как вернулся он в Петербург. С долгого пути от дружеских, восторженных, растянувшихся встречаний его еще слегка покачивало но внутренне он был собран как никогда, будто кто-то по-приятельски грубовато ткнул его ладонью в плечо. «Ну что, брат, покатался? Теперь давай и саночки возить». Вчерашний путешественник обложился бумагами, дневниковыми своими записями, книгами, выпросил у Майковых и Языковых свои дорожные письма. И двинулась работа. Он решил не соблюдать пока хронологии. Начал с того, что само в первую очередь просилось на бумагу. С благословенной ликеи. О, если бы всегда писалось так легко. Он ощущал необыкновенный прибыток здоровья, телесного и душевного. В голове ясность, будто смотришь на небо сквозь стекло, только что отмытое от зимней пыли. Безотказная память как толковый и расторопный слуга разворачивает перед ним незабываемые панорамы южных морей, тенистых островов. Все живое до легчайшего шелеста древесного листа. Многое со времен путешествия было уже готово в черне, и теперь без натуги и почти без помарок перебелялось. Слаще нет на земле чувства, чем то, когда «получается». И о том, что куда пристроить, не было у него забот. Свои услуги предложили сразу три журнала. Ликейские острова появляются в апрельском номере отечественных записок. Всего через месяц с лишним после его приезда в столицу. В мае морской сборник выходит с очерком «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири». В мае же отечественные записки публикуют отрывок «Атлантический океан и остров Мадера». В июньский номер морского сборника он отдает очерк о Якутске. Потом опять морской сборник, опять отечественные записки. Наконец, и в «Современнике» публикация «От мыса доброй надежды» до «Явы». Но стоп! Это было уже в октябре, когда ему вдруг сделалось почти все равно, печатают ли его очерки, не печатают. Это было уже в октябре. А нужно вернуться к лету, к исходу петербургского лета 1855 года, к знойным тем вечерам. Каменные ущелья города источают нежный жар, а в лепете воды под мостами, в шорохе мглистой листвы, всюду чудится любовный полубред. Это началось с ним летом, и лучше бы этого не было, лучше бы он не мучился так. Хотя, как знать... Были встречи, были надежды, была боль и обида, ревность и почти бешенство. И ничего не стало. Ее писем он не сохранил. Скорее всего, они сгорели через несколько десятилетий, в тот злополучный вечер, когда он, больной и разочарованный старик, сидел в своем кабинете и, словно иовна Гноище, соскребывал себя сочащиеся наросты воспоминаний. Он сидел перед камином, у ног его громоздилась пестрая груда бумаг, отрывки собственных сочинений, неудачные наброски, связки писем к нему и его неотправленные вовремя письма. Какие-то приглашения и уведомления на гербовой бумаге, черновики цензорских отзывов. Все это пропитанное пылью, раздражающее своим выцветшим видом, обилием почерков, которые он не мог, да и не хотел узнавать. Наконец, неприятно шершавая на ощупь. Так что он с почти брезгливым чувством выбирал из этой груды один предмет за другим, осматривал мельком, на всякий случай, почти не вчитываясь, чтобы сильнее не раздражиться, и затем бросал в пламя. Слежавшиеся листы обгорали по краям. Их нужно было расшевеливать маленькой кочергой, чтобы огонь пробрался и вовнутрь. Ничего ужасного, ничего Геростратовского он не видел в этой своей спокойной и равнодушной работе. И ничего гоголевского он в ней не видел. Гоголь. Тот был действительный писатель, и поступок его по праву окружается ореолом трагическим. А что он? Что его бумаги? Он, это теперь совершенно ясно, вполне заурядный литератор через два «Т». Каких на свете переизбыток, и лучше, если после таких, как он, не останется мусора, а лучше самому об этом заблаговременно позаботиться. Скорее всего, тогда-то, на закате века и на закате его жизни, изгорели ее письма к нему. Может быть, он тем самым хотел пощадить ее, Много ли души, много ли ума содержалось в ее коротеньких записочках? Но она его письма сберегла. Еще бы! Такой знаменитый писатель был к ней неравнодушен. Нет, мало сказать, неравнодушен. Ее красота, совершенно нечаянная, исторгнула из души несчастного и благородного Ивана Александровича прямо-таки целый пожар страсти». Эти конвертики, эти листки запечатлели в себе события позначительней иного романа. Они были очевидным свидетельством ее давнишней, но незабываемой победы, утеха ее тщеславия. Из тщеславия, зачем же еще, она и поранила его тем летом 1855 года. Литератор в сиянии разрастающейся славы Вот кем он был тогда для нее. Но что же, что сам он не так уж и молод, зато как умен, какие у него красивые руки, особенно когда он курит сигару, как меланхоличен светлый взгляд его глаз, а какой у него тонкий благородный нос, какой сочный голос, как непринужденно льется из его уст пересыпанный изящными шутками рассказ — о неграх, о корейцах, о японских кушаньях и сибирском климате. А как обожают его все вокруг, женщины, мужчины, как они балуют его. Неужели это тот самый застенчивый де лень, который когда-то написал ей, девочке, несколько строчек в альбоме? Конечно, он полноват, а лицо иногда, когда он не следит за собой, делается каким-то помятым. А взлысины? Они тоже его не красят. Но разве все это имеет значение? Разве она смотрит на него иначе, чем как на приятного и очень даже приятного собеседника? Ей интересно видеться с ним, слушать его, выезжать с ним в театр, прогуливаться по летнему саду, получать от него литературные новинки, в том числе свежие оттиски его путевых очерков. Ей лестно, что он окружает ее таким почтительным и даже рыболепным вниманием, вплоть до мелочей. То вызовется купить билеты в ложу, то пришлет вырезанные из газеты расписание поездов царскосельской дороги, а то заберет у нее на несколько дней перстенек с расшатавшимся камушком и разошедшиеся по шву перчатки, а потом вернет их починенными. К тому же с глазу на глаз они почти нигде и не видятся. Если он приглашает ее к себе домой посмотреть коллекцию китайских и японских безделушек или поглядеть с балкона на церемонию шествия по Невскому императора с семьей, то еще кто-нибудь из майковских с нею приходит. Если в салоне они присядут на кресло в уголке для негромкого разговора на 10-15 минут, то и это уединение, всем, впрочем, видное, ни у кого не вызовет двусмысленной усмешки. Иногда он воскликнет «Боже мой, как я стал глуп с тех пор, как вы здесь!» Иногда он вдруг помолчит, как бы в нерешительности, и потом сделает ей замечание. Например, зачем она с таким упоением говорит о книгах, которых давно уже никто в обществе не читает? Зачем не расстанется до сих пор со вкусами, привитыми ей деревенской тетушкой? И она совсем не обижается а наоборот прислушивается к его словам и потом у себя дома перед сном вспоминает все, что он ей сказал сегодня иронического, и вздыхает. «Ах, наверное, он прав». А иногда он и сам вздохнет, и печально его глаза на миг широко распахнутся, будто в испуге. «Ваше присутствие вызывает столько жизни в человеке, по крайней мере, во мне». Однажды, это было в начале сентября, перед ее кратковременным отъездом в Москву, он за один день прислал ей сразу три письма. Накануне они условились быть вместе с Майковыми в театре, и вот она замешкалась, и он выразил в записке недоумение: будет она все же или нет? До шести часов, предупредил он, я явлюсь к вашему порогу, так? До шести? Было еще долго, и она могла бы несколько раз ответить, но уже половина пятого, а она молчит. В пять часов он не выдержал и прислал вторично человека с письмом. «Я спешу и боюсь, что я не встречусь с вами снова, если этого не получится сегодня вечером». Тон записки слегка раздосадовал ее. «Ну и что же из того, что они сегодня не увидятся? Почему нужно ему так бояться?» Ну увидится после ее приезда из Москвы. А без четверти шесть еще письмо, какими-то торопливыми французскими каракулями. «Разве вы в самом деле хотите совершить преступление оскорбления дружбы? Что же делать с ложей и с Майковыми, которые вас ждут в театре? Я жду вашего приказания, чтобы заехать за вами». «Да что случилось-то?» Неужели они не могут хоть раз быть в театре без нее? Почему вдруг такие грозные слова? Да, они друзья, и он друг преданный, надежный. Но дает ли это право ему что-либо диктовать ей? Впрочем, его срыв быстро забылся. Пустяк. Капризное облачко, проскользнувшее нечаянно в ясном венецианском небе северного сентября. К тому же как раз... Воспоследовала ее поездка в Москву к тетушке. Но вот промелькнули эти десять дней, то есть для нее промелькнули, для него же провлачились, и она снова здесь. И Майковский дом загудел, как дружный улей. Когда они опять уединились в углу гостиной, она извлекла из сумочки тетрадку. Это дневник, который она в свое время, чтобы не скучать, вела в деревне. Наверняка здесь много всяких глупостей. Но велик ли спрос с девочки-провинциалки? Ей хочется, чтобы он почитал записки и дал им оценку как литератор, только с условием, что он ей не станет льстить, но выкажет себя строгим судьей. Он ведь для нее не только приятный друг, но и нелицеприятный наставник в искусстве хорошего тона. Нужно ли говорить о том, как он был вдохновлен этим ее доверием. Кажется, никогда ничего литературное сочинение, ни свое, ни чужое, не читал он с таким вниманием, с такой жадностью. Все умиляло его в этой тетрадке. Не устоявшийся еще почерк, попытки выразить впечатление от природы, трогательные в своей наивности замечания о прочитанных книгах, наконец, даже описание ее первого сердечного чувства к другу детства. «Ну да, ну да. Так ведь и должно было быть у романтически воспитанной сельской отшельницы в том возрасте. Вместе они резвились с детьми, потом разлука на долгие годы, потом он вдруг приезжает, юный красавец-офицер, и конь под ним, как и положено, жарко пышет ноздрями». Возвращая дневник, он приложил к тетрадке письмо с похвалами ее безыскусному слугу и раз уж она сама просила, с некоторыми замечаниями. Впрочем, по существу только одно и было тут замечание, и касалось оно ее отношения к другу детства. Вы все обращаетесь к внешней его стороне, едва вскользь упоминая об уме, душе, etc. А то все красивая поза, опершись на руку, да тут же непременно и конь. Но когда при встрече он попробовал было развить эту ироническую тему о горцующем красавце-офицере, по лицу Елизаветы Васильевны пробежала вдруг легкая тень досады. Вот тут-то он и спохватился, мнительный да лень. А что, если это, о чем она писала в дневнике, не прошло? А что, если и тетрадку-то она ему вручила не в знак доверия, а лишь чтобы поделикатнее дать ему понять, что его претензии чрезмерны и надежды беспочвены? Словом, что сердце ее уже не свободно. Вот та минута, когда моментально холодеешь, и недоговоренное слово намертво прилепляется к небу. Ну, конечно, это так. Даже и дневник незачем было читать. Достаточно лишь на себя посмотреть. Да посмотри же, посмотри ты, наконец, на себя в зеркало, на свое запущенное, измятое, ненавистное холостяцкое лицо в грубых морщинах, в крупных порах на коже, с красноватыми, рыбьими какими-то веками, с тусклым взглядом. Разве можно на что-нибудь надеяться, имея такое лицо?» О, этот тягостный сон, древнее, как мир мука. Он — смешной безобразный сатир, ему и на глаза-то стыдно показаться своей возлюбленной, и он лишь никак не возьмет в толк, почему она все же слегка благоволит ему, милосердно смеется над его чудачествами, снисходит к его убожеству и даже изредка позволяет услужить ей. Он недоумевает, и, недоумевая, он, однако, почти счастлив». Но вот оно. Зазвучали копыта, и на прытком, издевательски хохочущим коне, вскакивает на лесную поляну юный прекрасный полубог. И он сразу все понял Давясь плачем, он пятится и пятится. Ему хочется и задрать ногтями свою кожу, и царапать в кровь свое отвратительное лицо, завыть на весь лес, как воет смертельно пораненный гением любви. Чудовище. Да, это подступала страсть, неуправляемая, болезненная, и ее приближение уже все вокруг него почувствовали. Все, только не она. Напротив того, в своем бездумном кокетстве она не находит ничего лучшего, как истолковать его непривычное поведение совсем иначе, в том смысле, что он где просто-напросто ее завлекает. Это истолкование настолько его смутило и озадачило, что он опять вынужден объясняться письменно. «Надеюсь, вы позволите мне видеть вас хоть четверть часа у вас или в карете по дороге к Евгении Петровне. Нигде больше. Не бойтесь, Бог с вами. Ни умыслов, ни сетей, ни птицеловства, о котором вы не постыдились намекнуть мне вчера», А есть только одно неодолимое желание заслужить ваше доброе мнение и никогда не терять его, приобрести вашу дружбу и быть ею счастливым. У меня хандра хандра какой у меня несчастный, мнительный характер, не правда ли? Если со стороны рассудительно и беспристрастно рассматривать развитие его чувства и ее реакцию на это чувство как некую взаимную игру, полуосознанную или бессознательную, имеющую, впрочем, свои правила, хитрости, тактические ходы и так далее, то нужно будет признать, что он эту игру незаметно для себя проигрывал почти с самого начала. Действительно. Умолять, упрашивать, соглашаться на все условия своей соперницы по игре? Разве так должен вести себя мужчина на что-то рассчитывающий? Подумать только, он – знаменитый писатель, умница, сердцевед. И вдруг раболепствует перед капризной провинциалкой, которая к тому же едва ли не годится ему в дочери. Да пусть ей потрафило выйти личиком в Рафаэлевскую Мадонну. Что с того-то? Впрочем, ему предоставилась передышка. Возможность повести себя с большим соответствием собственному возрасту и опыту. Она опять уезжает в Москву. Вдогон ей он послал письмо с лесным сообщением. Тургенев, у которого я был вчера, спрашивал меня, «Скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых, и можно ли там увидеть ее?» Я показал ему Шиш. Совсем неплохой ход. Слегка задеть струнку тщеславия. На этот раз она отвечает очень быстро. Коротенькая, но веселая записка. И он тут же за бумагу. «Как благодарить вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе! Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники. Я на службе был, когда пришло письмо. Подумают, не рехнулся ли я?» «Ну вот опять...» Что не фраза, то промах. Показывать ей, что у него уже глаза на мокром месте — экая, право, бездарная игра. А он еще и продолжает все в том же тоне, приговоренного на вечное одиночество. «Зачем вы уехали отсюда? Или бы вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда? Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до вас. Да что в ней?» Никуда и ничего не хочется. Я уже уклонился от нескольких вечеров и обедов. У Майковых все то же. Ко мне время от времени подходили Евгения Петровна, старушка, имеется в виду Екатерина Павловна, калита, а в замужестве Майкова. С вопросом, отчего я мрачен, апатичен, неподвижен, а другие замечали просто, что я толст. У меня вертелся на языке каламбур, что я отолстел совсем, Но я умолчал. А что за погода? Дождь, слякоть? Это право от того, что вы уехали. При вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь». Явные признаки поражения проглядывали не только в содержании его писем. Любой внимательный почтмейстер, даже ничего не распечатывая, все бы понял сразу. «В Москву письма летят одно за другим», И каждая весит, а оттуда редко-редко, будто по принуждению. И легенький совсем. Со стола сдунешь. Однажды он выслал ей письмом целую главу из романа. Не того романа про ленивца, несколько отрывков из которого он читал ей недавно. Тот роман сейчас привял, не пишется. Погода испортилась. А этот что он ей посылает, совсем особый роман. Сюжет прямо касается ее, Елизаветы Васильевны Толстой, и только от нее зависит, чем все разрешится. «Pour э контр, – «за» и «против» – так называлось это сочинение. Роман не роман, скорее литературная хитрость, запоздалый, хотя и активный ход в игре, которая никак не налаживается – Все то, что он ей не мог или не хотел высказать, до сих пор впрямую. Тут говорит за него некий вымышленный приятель, влюбленный в нее. Они с этим приятелем после ее отъезда часто видятся, беспрерывно они беседуют, иногда даже спорят. Он, Иван Гончаров, ее корреспондент, в этих спорах сторона трезвая и объективная. Он стремится урезонить своего приятеля, охладить его чрезмерно разгоряченное воображение. Не то чтобы он против испытываемых читателем чувств к ней, но он не хочет, чтобы друг его совсем уж терял рассудок, путал действительное с иллюзорным. И вот приятель весь в смятении. То ревнует ее какому-то юноше на коне то попрекает ее в суетности, в тщеславии, в недостатке серьезных интересов, в желании нравиться всем подряд, а то вдруг иступленно восторгается ее красотой и ее душевными совершенствами. «Любишь ты ее?» «Нет, не могу, не смею любить», — отмахивается приятель. «Мне любить?» Вдруг сказать ей «я люблю»? что так хорошо звучит в устах молодости, в моем голосе задребезжало бы дико. Нет-нет, я не люблю. Прочь-прочь эту мысль. Это лукаво искушает меня. «Исчезни, исчезни, окаянный!» Начал он с скороговоркой, бегая по комнате. «Чур меня, чур меня, господи!» Словом, он положительно не в себе, этот несчастный малый. То одно говорит, то вдруг противоречит себе, то за, то против». Я болен ею. Пошли скорее за лекарем. Мне стало как-то тесно на свете жить. То кажется, что я стою в страшной темноте, на краю пропасти, кругом туман. То вдруг озаряет меня свет и блеск ее глаз и лица. И я будто поднимусь до облаков. Я как будто встретил ангела на грязной тропинке жизни. «Ну что прикажете делать с таким приятелем? Может, она что-нибудь посоветует?» «Как-нибудь посочувствует?» но она не спешит ни советовать, ни сочувствовать. Ей, кажется, и дела нет до его странного приятеля. И это бы еще полбеды. Но ей, похоже, нет никакого дела и до него самого. Первую мою записку получили вы в пятницу, двадцать первого, и отвечали на нее через десять дней. Все мешали писать. По него ли спросишь кто? А вы не подумали, сколько мучительных вопросов раздалось здесь о вас? Здорово, жива ли она?